Мне просто надо пару ночей выспаться, чтобы прийти в норму. Мелвин понял это так, что она не желает видеть его после работы, и ответил ледяным тоном. Замечательно. Я тебя понял. Но Сабина решила положить этому конец, иначе так могло продолжаться неделями. Нет, ты не понял. Но это не важно. Я просто устала, Мел. Вот и все. «У меня была тяжелая неделя, и все-таки я ужасно хочу тебя видеть». «Как твой больной друг?» — нерешительно спросил Мелвин, словно теперь не был уверен в ней во всех их отношениях. «Хорошо. Хочешь, позавтракаем у меня?» «С удовольствием. Сейчас приду». Сабина поднялась к нему в джинсах с обо... И белые шелковые блузки, раскрыты ровно настолько, насколько требовалось, чтобы он не забывал о ее прелестях, таящихся под одеждой. Трудно было сердиться на нее. Глаза у Сабины были очень усталые, от них исходила глубокая печаль. Прежде Мелвин такого в ней не замечал. Она всегда была сильной, выдержанной, была настоящей звездой. Когда официант ушел, Мел не выдержал и взял ее за руку. — Сабина, что с тобой приключилось? Ты здорова? Ты, не твой друг, а ты! — Я здорова. Она с усталой улыбкой посмотрела ему в глаза. Ей хотелось ему все сказать, но смысла в этом она не видела. «Зачем — Зачем? — думала она. — Чтобы вызвать в нем жалость, я не хочу, чтобы меня жалели. Я сама позабочусь о себе и Энтони. Прежде заботилась и дальше всегда буду. На Мелла она во многом полагалась, но не желала взваливать на него свой груз. Судя по виду, она много пережила за минувшую неделю. Слишком много. Мелвин это понял. Его охватило стремление обнять, утешить ее. — А кто был болен? — поинтересовался Мэл. Ты его не знаешь. Сабина намазала рогалик маслом и отвела глаза. — Я об этом догадался, — улыбнулся он. — Мужчина, которого ты и любишь? Она заметила, что его терзают боль, сомнения, страх и ей стало жаль его, себя и Энтони. «Да, но не в том смысле, в котором ты думаешь. Это мой сын, Мел. У меня есть пятнадцатилетний сын». Сабина посмотрела Мелвину в глаза. Ей самой была непонятна причина своего внезапного откровения. «Господи, Боже!» — ошеломленно воскликнул Мел. «Я бы никогда не подумал!» Она улыбнулась и откинулась в кресле. «И никто бы не подумал!» «И он заболел?» Мелвин что-то начал понимать, но вопросов оставалось еще очень много. «Он болен от рождения!» Сабина спокойно, без слез, объяснила, какие у Энтони нарушения. Я не знаю, увижу ли его снова живым. А в тот вечер, когда они позвонили, я должна была лететь. Голос у нее сорвался. Мел ласково вытер ей слезы, чувствуя, что сам вот-вот расплачется. Он вспоминал собственные переживания, когда пятнадцать лет назад у него погибли дети. Возможно, это произошло одновременно с рождением ее сына? Их трагедии странным образом совпали. «Почему ты ничего не сказала?» «Почему?» «Я никогда никому об этом не говорила. Я несу мою ношу одна!» Сабина произнесла это почти с гордостью. Мелвин уважал ее независимый характер, но любовь его никогда не была столь сильной, как сейчас. Его сердце стремилось к ней. Тебе больше не нужно этого делать, Сабина. Я готов тебе помочь. Я знаю. Но не мой. Я люблю его всем сердцем. И не хочу, чтобы кто-либо досаждал ему. Энтони принадлежит только мне».